видение. Лавольер быстро оправился от испуга. Король держался так почтительно, что к ней вернулось спокойствие, которого она лишилась при его появлении. Видя, что Лавольер не доумевает, как он к ней попал, Людовик подробно объяснил ей устройство лестницы и всячески старался убедить её, что он не призрак. "О, государь", сказала ему Лавольер, с очаровательной улыбкой качая белокурой головкой. "Вы ведь что у меня на уме?" Не проходит секунды, чтобы бедная девушка Тайно, которую вы подслушали в Фонтебло и которую вы не отпустили в монастырь, не думала о вас, Луиза. Я вне себя отсторга. Лавальер печально улыбнулась и продолжала: "Но, «Ну, вы, государь, ваша остроумная выдумка не может принести нам никакой пользы. Почему же? Потому что эта комната не ограждена от неожиданных посещений принцессы. Днём сюда по минутно ходят мои подруги, Запираться изнутри, значит, выдать себя это всё равно что написать на двери: "Не выходить из здесь король". В эту самую минуту дверь может открыться, и ваше величество застанут вместе со мной, когда меня, наверное, примут за привидение, сказал король, потому что никто не поймёт, как я попал сюда, ведь только привидения проникают через стены и потолки. А, государь, какой может выйти скандал? Никогда ещё не говорилось таких вещей о бедных фрейлинах, которых однако нищед издословие. Какое же заключение вы выводите вы отсюда, дорогая Луиза? Скажите, я хочу знать. Нужно, простите, слова мои будут очень жестоки, людови, колибнолся я вас слушаю, нужно, чтобы ваше величество уничтожили лестницу и все эти затеи. Подумайте, государь, если вас застанут здесь, ведут большие неприятности, которые уничтожат всю радость наших встреч. Дорогая Луиза, нежно отвечал король. Можно и не уничтожая весныцы придумать способ избежать всех этих неприятностей? Способ? Ещё? Да, ещё. Луиза, я люблю вас больше, чем вы меня, потому что я изобретательнее вас. Она взглянула на него, любяя, как протянула ей руку, которую она нежно пожала. "Вы говорите, продолжал король, что каждый без труда может твойти сюда и застать меня у вас?" "Да, государь. Я даже в настоящую минуту, когда вы разговариваете со мной, я всё дорожу. Согласен. На вас не застанут со мной, если вы спуститесь по этой лестнице. в нижнюю комнату. Да что вы говорите, вскричала испуганная Луиза. Вы плохо понимаете меня, Луиза, потому что с первых же моих слов начинаете сердиться, но знаете ли вы, кому принадлежит комната внизу? Графу де Гишу. Нет, господину де Сен-Теньяно, правда? вскричала Лавалььер. И это слово, вырывавшееся из обрадованного сердца девушки,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 Вы подозреваете присутствие третьего лица, присутствие господина де Сантиниана? Да. Право, из вашего недоверчивася оскорбляет меня. Лаварьер ничего не ответил, а только посмотрел на ледоника ясным взглядом, проникающим в глубину сердца, и тихонько сказал: "Ах, не вам я не верю, не на вас направлены мои подозрения. Хорошо, я согласен. — сказал со вздохом король. — И господин де Сент-Энзиан, который пользуется счастливой привилегией успокаивать вас, будет всегда присутствовать при наших встречах, обещая вам. — Правда, государь? — Слово дворянина. — А вы? — Подождите, это не все. — Еще что-то, Луиза? — Конечно. — Немножко терпения, потому что мы еще не дошли до конца, государь. — Хорошо. — Хорошо. анзаити на сквозь мое сердце. Вы понимаете, государь, что даже в присутствии господина де Сен-Теняна нашей встречи должны иметь какой-нибудь разумный предлог, разумный предлог, повторил король тоном нежного упрёка. Конечно, придумайте, государь. Вы необычайно предусмотрительны. Я так хотел бы сравняться в этом отношении с вами.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 Сначала приблизила тебя к себе, затем сопроводила, затем снова приблизила. Действительно, это странно. Но я привык к её странностям. Подожди, это не всё. Ты заметила также, что принцесса исключив себя вчера из своей свиты, потом велела ехать с ней. Как не заметить? Так вот, кажется, что принцесса получила теперь достаточное освещение, потому что идёт прямо к цели. Не имея возможности противопоставить что-нибудь во Франции потоку, который сокрушает все препятствия... Ты понимаешь, кого я называю потоком?» Лаваньер закрыла лицо руками. «Я имею в виду, продолжала безжалостная Монталя, тот бурный поток, который взломал двери монастыря-кармелиток в Шайо и опрокинул все придворные предрассудки, как в Фонтебло, так и в Париже». «Увы, увы...» состекали левальер попрежнему закрывая лицо пальцами, между которыми катились слёзы. Не огорчайся так, ведь ты не знаешь ещё и половины грядущих тебе неприятностей. Бож мой, стрибог и вскричал выи из-за что ещё? Вот что, не находя помощи во Франции после безуспешного обращения к обеим королевам, принцу и всему двору, принцесса вспомнила об одном лице, имеющем на тебя права.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 То мне кажется, что только очень важное обстоятельство могло побудить её взяться за перо, ведь ты знаешь, принцесса не любит писать. Да-да. И мне сдаётся, что в этом письме речь идёт о тебе. Обо мне, повторила, как автомат несчастная девушка. Я видела это письмо ещё, когда оно лежало незапечатанным на письменном столе принцессы. И мне почудилось, будто в нём упоминается, почудилось. Может быть, я ошиблась? Но ну, говори же, скорее, имя бражелона. Элавальер встала в сильном волнении. "Монтале", сказала она со слезами в голосе. Все светлые грёзы юности у меня уже рассеялись. Мне нечего теперь скрывать ни от тебя, ни от кого в мире. Жизнь моя раскрыта, я книга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 Хм. С тех пор, как мы при дворе, дорогая Выза, мы очень изменились. Как так? Да очень просто. Разве там в Блуа ты была второй королевой Франции? Лу-Валере посила голову и заплакала. Монтале сочувственно посмотрела на неё и прошептала: "Бедняжка". Затем, спехватившись, сказала: "Бедный король". Она поцеловала Луизу в лоб. и ушла в свою комнату дожидаться малекорна